Глава 2. Структура аргументации Как мы уже определили, аргументация – это процесс доказательственного рассуждения, приведение аргументов и доводов, направленные на убеждение собеседника и обоснование истинности какого-либо суждения. Цель любой аргументации – принятие реципиентам или аудиторией выдвигаемых положений. Спор, деловые переговоры, презентация продукта, судебные прения, коммерческая реклама – все это понятия, которые без аргументации потеряли бы смысл. В процессе любой аргументации участвуют два основных лица – тот, кто доказывает, и тот, кто слушает, то есть на кого направлено убеждение. Первого мы будем называть аргументатором, а второго — реципиентом. Последний в любой момент может стать сам аргументатором, если начнет приводить контраргументы. В теории аргументации те выдвигаемые положения, которые доказываются, называются тезисом. Поэтому ее целью является внушение тезиса и доказывание его обоснованности, справедливости, истинности. Любое доказательство строится посредством аргументов. Под ними понимаются суждения или совокупность взаимосвязанных суждений, с помощью которых и доказывается тезис. Контраргумент — доводы или суждения, направленные на опровержение того или иного аргумента. Однако тезис и аргумент — не единственные структурные элементы аргументации. К ним относится еще один — именуемый в науке демонстрации. Демонстрация — это причинно-следственная связь. Она позволяет определить, каким образом доказывается, насколько все было логично и связано. Иными словами, демонстрация — это последовательная логика рассуждений, ведущая от аргументов к тезису. Например, словосочетание типа «железная логика» или «абсолютно неубедительно» можно отнести именно к третьему элементу структуры аргументации. Таким образом, демонстрация — это логическая форма построения аргументации, причинно-следственная связь, то есть важнейшая часть доказательства с точки зрения его убедительности. Итак, аргументация базируется на трех китах. Первая — тезис. Что доказываем? Второй аргумент. С помощью чего доказываем? И третье. Демонстрация или причинно-следственная связь. Каким образом? Насколько логично? Такова структура аргументации. В ее классической теории вы сможете найти формулировку «структура доказательства». Доказательства и аргументация – понятия схожие, иногда даже синонимичные. Однако первое по сравнению со вторым представляет собой более строгую и жесткую процедуру, регулирование которой осуществляется в соответствии с рациональными законами логики. Аргументация всегда более индивидуализирована, диалогична и ориентирована на реципиента. Выбор тех или иных ее средств и приемов будет зависеть от определенной ситуации, конкретного реципиента, его коммуникативного поля опыта того или иного контекста, субъективных и объективных барьеров коммуникации и так далее. Тем не менее, в любой аргументации будут представлены точно такие же структурные элементы, как и в классическом доказательстве – тезис, аргумент, демонстрация. Таким образом, все проанализированные выше элементы аргументации в полной мере относятся и к доказательству, рассматриваемому классической логикой. Ее классическая теория приводит законы тезиса, аргумента и демонстрации, которые позволяют грамотно вести спор, диалог, дискуссию и, самое главное, не совершать ошибок, относящихся к доказываемому тезису, используемым аргументам и форме доказательства. Последовательно рассмотрим эти законы аргументации, существующие уже много сотен лет. Законы тезиса Первое. Тезис должен быть ясным и точным. Тезис не терпит многозначительности. Формулируя тезис, нужно задаться вопросами. Вся ли терминология в нем раскрыта? Все ли слова понятны? Насколько точно он выражен? И насколько правильно его понимает реципиент или аудитория? На одном из тренингов по эффективной коммуникации участники играли в дебаты. Для словесной дуэли команды выбрали тему «Клонирование необходимо запретить». Скажу честно, игра не получилась, поскольку тезис был неправильно понят и аудиторией, и самими командами, вкладывающими в него собственный смысл. Одна команда утверждала, что клонирование необходимо для медицины, так как из клетки можно будет вырастить необходимые для пересадки орган. Другая считала, что речь идет о создании клона человека для получения донорских органов. В итоге обе оказались неправы. Просто участники дебатов были не готовы к размышлению над такой сложной темой, как клонирование, и под этим термином каждый подразумевал свое. Одно из важнейших правил аргументации гласит «Кто доказывает слишком много, тот не доказывает ничего». И наоборот, кто доказывает слишком мало – То тоже ничего не доказывает. Сравните два тезиса «люди злы» и «некоторые люди злы». Первый спорный, я бы даже сказал ошибочный, а вот второй кажется абсолютно справедливым. Часто дискуссия переходит в жесткие споры, даже конфликт, когда собеседники говорят об абсолютно разных вещах, думая, что спорят об одном и том же. Это связано в первую очередь с неправильным, зачастую индивидуальным пониманием терминологии, особенно сложной или многозначительной, многокритериальной. Прежде чем спорить о демократии, клонировании, независимости автономных республик, определите, правильно ли реципиент или аудитория понимает значение и смысл данных явлений. В противном случае это может привести к демагогии. Помните об игре слов «прослушал лекцию». Это что означает? Что человек внимательно все изучил и прошел лекционный курс? Или наоборот, отвлекался, занимался своими личными делами? Как понять фразу «добить клиента до принятия решения»? Что имеется в виду? Поработать с ним, чтобы достичь своей конечной цели? Или продолжить драку до того момента, как будет принято решение? Что означает фраза «нам надо оставить эту практику»? Придерживаться прежней практики и пользоваться ею или отказаться от нее? Неясный и неточный тезис, слишком широкий или узкий по значению, может привести любой диалог, спор или беседу к абсурду и заставить их развиваться по абсолютно непредсказуемой траектории. Еще один совет. Приводите четко сформулированный ясный тезис в самом начале своего выступления. Создается неприятная ситуация, когда, например, слушатель, опоздавший минут на двадцать на вашу лекцию, забегая в зал, спрашивает аудиторию, о чем идет речь, и получает такой ответ. Да, еще непонятно, пока к сути не перешли, и так далее. Не обязательно говорить «мой тезис такой-то». Лучше использовать предложение типа «Я глубоко убежден в том, что…» или «Передо мной стоит задача доказать, что…» или «Я уверен, что…» и так далее. Второй закон тезиса. Тезис должен быть одним и тем же на протяжении всего доказательства. Иными словами, он должен не только быть ясно и четко сформулирован, но и не меняться на протяжении всего доказательства. При нарушении… Этого закона возникает ошибка, известная как подмена тезиса. Или, схожая с ней, потеря тезиса, если такое совершается бессознательно. Пожалуй, всем знакома ситуация, когда во время совещания, переговоров, спора или дискуссии аргументатор начинает доказывать конкретный тезис и в ходе долгих рассуждений приводит аргументы в пользу уже не этого, а совершенно другого тезиса. Иными словами, теряется нить рассуждений. Изначальная тема дискуссии становится расплывчатой, и лицепиент уже не понимает, о чем раньше шла речь. Тем же опасны и излишне длинные преамбулы, сложно подчиненная нить доказательств или демагогии. Практика показывает, что подмена или потеря тезиса – самый распространенный вид ошибки. Она ежедневно встречается в нашей жизни, и крайне важно уметь отслеживать, как связанный аргумент и изначальный тезис в речи аргументатора. Сужение или расширение тезиса тоже одна из разновидностей ошибок, возникающих из-за несоблюдения данного закона. Например, исходный тезис «Это самая полезная книга для развития навыков убеждения» реципиент может расширить до формулировки Это лучшая из всех книг на свете. А «Защитник», в свою очередь, его сужает. Это вышедшая в текущем году полезная книга для развития навыков убеждения. Схожим сужением и расширением тезиса можно считать его усиление или смягчение. Например, тезис «Считаю, что многие представители нашей политической элиты работают непрофессионально» реципиент может усилить следующим образом. «Вы утверждаете, что наши политики – идиоты?» В свою защиту аргументатор смягчает тезис. «Нет, я имел в виду, что у многих политиков нет специального политологического, управленческого или юридического образования». Такие метаморфозы с тезисом мы можем наблюдать ежедневно и в личной жизни, и на работе. Умышленное сужение, расширение, смягчение или усиление тезиса с целью одержать победу в споре можно считать эффективными, софистическими уловками. Третий закон тезиса. Тезис должен нуждаться в доказательстве. Бессмысленно доказывать очевидные вещи, например, аксиомы и постулаты, общепринятые определения понятий и так далее. Есть ряд положений, которые мы воспринимаем на веру, И аргументация в таких случаях бессильна. С помощью каких аргументов можно доказать, что я глубоко верующий человек или кого-то без ума люблю? Как убедить реципиента, что на солнце становится жарко или что лимон кислый? Только эмпирически. Заставить его позагорать или продегустировать цитрусовый плод. Законы аргумента Первый закон аргумента аргументы должны быть истинными суждениями. Чтобы убедительно доказать тезис, мы должны использовать истинные, правдивые аргументы. Несоблюдение этого правила ведет к ошибке умышленное заблуждение, когда оратор, чтобы обосновать тезис, использует заведомо ложные факты, аргументы и доказательства, выдавая их за истины. Такая ошибка подрывает всю структуру доказательства – Смысл и мораль, если хотите, полемики. С помощью лжи можно доказать все, что угодно, однако такое доказательство не имеет никакой цены. Именно поэтому в уголовном процессуальном праве задачу заведомо ложных показаний в ходе судебного разбирательства предусмотрена уголовная ответственность. Второй закон аргумента. Истинность аргументов должна быть доказана. Если оратор для утверждения тезиса опирается пусть на истинные, но недоказанные аргументы, появляется распространенная ошибка, известная как предвосхищение оснований. Аргументы в этом случае не доказывают тезис, а лишь предвосхищают его. По законам логики, недоказанный аргумент для обоснования тезиса не принимается. В жизни происходит то же самое. Если для реципиента аргумент остался непонятным, недоказанным, не раскрытым, сознание его просто не воспринимает. Соответственно, недоказанный аргумент свою задачу, заключающуюся в убеждении реципиента и обосновании истинности тезиса, не выполняет. Нельзя пить воду из лужи. Это тезис. Потому что это опасно. Это аргумент. Другой вопрос. Доказан и раскрыт он или нет? Убедит ли он собеседника? Сомнительно. Попробуем доказать истинность аргумента таким образом. Нельзя пить воду из лужи, потому что это опасно для жизни и здоровья человека, поскольку в такой воде содержатся смертельно опасные микробы, бактерии и вещества, которые могут вызвать интоксикацию, заражение или отравление организма. Думаю, разницу вы услышали. Третий закон аргумента. Аргументы не должны противоречить друг другу. Противоречие аргументов – одна из самых распространенных логических ошибок. В процессе обоснования тезиса мы приводим ряд аргументов в его поддержку. Крайне важно, чтобы они не противоречили друг другу. Например, руководитель некой компании в своей речи ратует за то, чтобы его компания стала более демократичной, бирюзовой, если хотите. Чтобы было больше свободы, самоуправления, делегирования, а потом через какое-то время он говорит о необходимости усиления контроля и введения дополнительных преподов, мы видим, естественно, противоречие аргументов. Так вы за что в конечном итоге? Четвертый закон аргумента. Истинность аргументов должна доказываться независимо от тезиса, то есть автономно. На тренингах я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда при обосновании какого-либо аргумента используется сам тезис. В этом случае мы имеем дело с классической ошибкой, которая называется «порочный круг» или «круг в доказательстве». «Внимательное изучение основ медицины полезно, потому что знания об оказании первой помощи человеку не раз приносили мне пользу на практике». Или «В доме надо иметь большую личную библиотеку, потому что книги в доме нужны». Или «В России увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, потому что число аварий на дорогах стало больше». Или «Бог существует, потому что об этом пишется в Библии, а Библия есть слово Божье». Все это примеры порочного круга или круга в доказательстве. Не только мы совершаем такую логическую ошибку. Например, многие видные математики, на протяжении сотен лет пытаясь доказать пятый постулат Евклида, а параллельных, клали в основу сам доказываемый постулат. А выражение «учение Ленина непобедимо, потому что оно верно», «учение Ленина верно, потому что оно непобедимо», думаю, знакомо всем не понаслышке. Пятый закон аргумента. Аргументы должны быть достаточны для доказывания тезиса. Совокупность аргументов должна быть достаточной для вывода тезиса. Как правило, для этого слишком мало одного аргумента, поскольку его доказательная сила невелика. У нее началась депрессия. Она уже третий день ходит в плохом настроении, можем услышать мы. Однако три дня плохого настроения не доказывают, что у человека депрессия, так как эта болезнь сопровождается хроническим чувством усталости, нарушением сна и памяти, вегетативными симптомами. Подобную ошибку мы будем называть недостаточностью аргументов. Если вы услышали от оппонента фразу ⁇ Чем еще можете это подтвердить ⁇ значит, вы совершили именно такую ошибку. Однако это отнюдь не означает, что чем больше аргументов, тем лучше. В античности ораторы говорили. Сила аргументов не в их числе, а в их весомости. Поэтому, чтобы аргументация была результативной, стоит обратить внимание не на количество, а на качество, проработанность, глубину, доказанность аргументов. Это справедливо. Ведь лишние аргументы, неряшливо подобранные или в конечном счете противоречащие друг другу, не только однозначно ослабят вашу аргументацию, но и создадут дополнительную почву для выигрышного опровержения со стороны оппонента. Кроме того, опять же, есть опасность совершить ошибку подмены или потери тезиса. Ошибку приведения большего числа лишних, малоубедительных аргументов мы будем называть чрезмерным доказательством. Закон демонстрации. Тезис должен логически вытекать из аргументов, и быть тесно с ним связан. Задача аргументатора показать, что между тезисом и приведенными аргументами существует четко построенная логическая связь. Как жаль, что для этого недостаточно произнести «Отсюда следует, таким образом, и так, поэтому, следовательно, требование логического вытекания тезиса из аргументов и его четкой связи с ними — одно из самых сложных в теории аргументации». Ошибка. Несоблюдение связи тезиса с аргументами называется мнимое следование. Он совершил кражу, потому что свидетели видели, как он торговал чужими вещами на базаре. Разве здесь есть логическая, выверенная связь тезиса с аргументом? А как в этом случае аргумент доказывает тезис, сахар подешевел, значит экономика страны идет на подъем. Часто встречаются близкие к мнимому следованию ошибки, которые называются отсказанного с условием к сказанному безусловно и неоправданный переход от узкого к широкому. Суть первой ошибки в том, что аргументатор использует аргументы, истинные только в условиях определенного контекста, меры, времени и так далее, в качестве безусловных, универсальных, верных во всех случаях и во все времена. Никто не будет спорить, что кофе не только вкусный, но и полезный напиток Который при малых дозах положительно сказывается на артериальном давлении и самочувствии Однако при больших дозах кофе может оказаться вредным и губительным То же самое можно сказать и о лекарствах В небольших количествах они приносят пользу, а в чрезмерных вред Ошибка «неоправданный переход от узкого к широкому» встречается, когда аргументы описывают более узкую область, а в тезисе «необоснованно» утверждается более широкая. Например, если конкретный сорт виски великолепен, то это не означает, что все виски в мире такие же. Практика показывает, что ошибку «мнимое следование» и ее разновидности мы замечаем реже всего – так как они замаскированы словесной видимостью доказательства, благодаря таким словам, как «поэтому», «таким образом», «в итоге имеем» и так далее. Поэтому всегда следует внимательно относиться к таким логическим словам-связкам и тщательно отслеживать реальную логическую связь тезиса и аргумента. Основные логические ошибки Резюмируем вышеописанные законы тезиса, аргумента и демонстрации и еще раз выделим основные ошибки, знания которых необходимо для владения искусством конструктивного, справедливого и результативного спора. Это важно не только для того, чтобы их не допустить, но и для того, чтобы выявить в речи оппонента несоблюдение основных законов логики и теории аргументации. Итак самые распространенные и часто встречающиеся ошибки аргументации. Первое. Подмена тезиса. Это логическая ошибка, состоящая в том, что в процессе доказывания одного тезиса аргументатор переходит к доказательству другого, сходного с первым. Второе. Потеря тезиса. Ошибка, аналогичная подмене тезиса, но совершаемое бессознательно в ходе выстраивания сложной линии аргументации и сложно подчиненных логических связей. Кроме того, эта ошибка обусловлена демагогией и отвлечением от основной темы. Отдельно стоит отметить сужение и расширение тезиса, что по своей сути очень близко к его подмене или потере. Третье. Умышленное заблуждение. Использование в доказательной речи неистинных, заведомо ложных аргументов и фактов, выдаваемых за истины. Четвертое. Предвосхищение оснований. Приведение в качестве аргумента положений, которые хотя и не являются заведомо ложными, однако нуждаются в доказательстве. Пятое. Противоречие аргументов. Логическая ошибка, заключающаяся в том, что в процессе доказывания тезиса Аргументатор использует аргументы, противоречащие друг другу. Шестое. Круг в доказательстве. Ошибка в аргументации, когда в качестве аргумента используется положение, доказанное с помощью самого тезиса. Седьмое. Недостаточность аргументов. Приведение слишком малого числа аргументов или недостаточно глубоких доводов для доказывания исходного тезиса. Восьмое. Чрезмерное доказательство приведение слишком большого числа аргументов, многие из которых являются лишними и малоубедительными. Девятое. Мнимое следование. Ошибка аргументации, состоящая в отсутствии логической связи между тезисом и аргументами. Десятое. От сказанного с условием к сказанному безусловно. Это использование аргументов, истинных в частных случаях, в определенных условиях и контекстах, в качестве универсальных и верных во всех случаях для доказывания более широкого тезиса. Ну а теперь, дорогие друзья, немного практики. Послушайте умозаключение, поставьте паузу и постарайтесь определить, какие вы обнаружили ошибки аргументации. Ну а потом я вам дам правильный ответ. Вот заодно себя и проверим. Ну, например, послушайте вот какое рассуждение. «Сумочку украл именно он», потому что последним выходил из комнаты». Давайте подумаем, что здесь нарушено? Какая ошибка допущена? Подумали? Ну, конечно, здесь мы видим мнимое следование. Итак, тезис «сумочку украл именно он» – аргумент, потому что он последним выходил из комнаты. Но разве из того, что он последним выходил из комнаты, следует, что сумочку украл именно он? Нет, конечно. Ну и кроме того, в силу того, что у нас один всего аргумент, здесь мы можем с вами определить недостаточность аргументов. Или возьмем вот какой пример. Представьте диалог. Почему я должен это делать? Потому что так надо, отвечает ему другой человек. Подумайте, какие ошибки вы здесь услышали? Итак, почему я должен это делать? Потому что так надо. Подумали? Итак, тезис здесь. «Я должен это делать», а аргумент «так надо». Ну, во-первых, мы не понимаем, что я должен сделать, поэтому тезис абсолютно неопределен. Более того, аргумент абсолютно голословен. «Так надо», «кому надо», «на основании чего надо». Чувствуете, здесь есть предвосхищение оснований. Более того, в силу того, что аргумент всего один, мы опять можем констатировать недостаточность аргументов. Ну и, конечно же, из этого аргумента вовсе не следует истинность тезиса. Так что здесь мы можем опять же определить мнимое следование. Чувствуете, как много ошибок мы обнаружили в таком маленьком примере? Ну или вот возьмем такой пример. Если будете каждый день съедать по одному зеленому яблоку, всегда будете здоровы. Давайте подумаем, что вас смущает – Какие ошибки логические вы здесь можете определить? Но прежде всего, какой тезис? Тезис «Всегда будете здоровы». Во-первых, не очень понятно, что значит «Всегда будете здоровы», но, дорогие друзья, самое главное, мы видим, что из аргументов вовсе не следует тезис. Значит, здесь есть тоже мнимое следование. Ну и, конечно же, если мы видим всего один аргумент, у нас априори будет недостаточность аргументов.